Глава десятая. Третье испытание. «Ян!» — он остановился у самой двери, так и не успев ее открыть. «Да, Шия!» — по его лицу ничего нельзя было понять. Переживает, что отец так быстро отказался от него. Или спокоен и даже рад. «Он!» — я кивнула назад, туда, где разгневанного герцога успокаивала жена. «Он же...» — сказал, что я больше ему не сын. «Да, я слышу это не в первый раз». «Видишь, Шиа, Ян таки открыл мне дверь». Отец не ладил с дедом, строго говоря. Когда-то он был совсем как я, и дед передал ему Клайн с условием, с оговоркой, что «Как только я буду готов, он сложит с себя полномочия». Вот и все. Теперь отец всячески пытается отсрочить неизбежное. Его отречение от меня — такая же обыденная вещь, как восход солнца. Другое дело, что раньше он не опускался до оскорблений. «Но это же иллюзия», — напомнила напарнику. «Иллюзия?» «Да, я забыл». Мы вышли из бального зала и замерли. Я ожидала увидеть коридор, но его не было. Вообще ничего не было. Позади гулка стукнула закрывшаяся дверь, но когда я обернулась, то увидела лишь ее растворяющийся в воздухе силуэт. Постепенно вокруг начал проявляться пейзаж. Камни, камни. Ещё раз камни. Можно было бы подумать, что мы вернулись к самому началу, если бы я увидела хоть что-то знакомое. Но нет. Однообразный пейзаж, теряющийся в туманном мареве. «Э, это тоже иллюзия?» спросила уныла Под ногами хрустнул камешек, и этот звук разлетелся эхом во все стороны. «Эй!» — крикнул Ян, но его голос потонул в тумане. «Магия! А я уже думал...» что и дальше все легко будет. «Не пугай меня», — сделала несколько шагов в сторону. Под ногами все так же хрустели камни, вызывая оглушительно громкие звуки. «Да что ж это такое? Ой!» Я посмотрела вниз и замерла. Как-то сразу подумалось, что камни ведь не ломаются так легко, они крепкие. Так что ошиблась я. Вся земля была усеяна выбеленными временем костями. Здесь были и мелкие, явно местных грузунов, и крупные. И вот при виде последних мне стало не по себе. Человеческие кости. Много-много. Целые и сломанные. Белые, как цветы мороха, в саду Гаррута. И пожелтевшие, словно бумага старых алхимических свитков. Это не было полем боя. И не было кладбищем. В обоих случаях мертвых бы захоронили. Не оставили на растерзание диким зверям. Нет, здесь были просто груды костей, сваленные как мусор, ненужные никому. — Что это за место? — под ногами хрустнула очередная кость, и этот звук заглушил мой голос. — Очередное испытание? — Ян напряженно огляделся. — Эти кости обглоданы, Шиа. Люди, не люди звери. Их всех съели. — Гоблинская помойка? — хмыкнула, пытаясь скрыть дрожь. «Не уверен. Никогда не слышала о таком». Между костей сверкнул яркий огонек. Наш провожатый решил показаться. Он подпрыгнул вверх, метнулся сначала в одну сторону, затем в другую, а потом завис прямо перед нами, словно поторапливая. «И куда ты нас затащила, гоблинское отродье?» — хмуро спросил Ян. Магический сгусток, конечно, не ответил, но изменил форму, превращаясь в стрелку. «А ему не все равно», — слабо удивилась я. Это вложенная задача. Ян взял меня за руку, и мы пошли в указанную сторону. Его создатель дал задание, наделил эту ерундень способностями и отправил к гоблинам. Чтобы потом такие идиоты, как мы, проходили все эти бессмысленные испытания. Может быть, они и не имеют смысла, но мне бы хотелось думать иначе. Больно закололо сердце, когда я вспомнила лицо Дира. Он чувствовал за собой вину, но не хотел ее признавать. Родительская воля оказалась сильнее или его собственная трусость? Мы обходили один гигантский валун, чтобы наткнуться на такой же. Некоторые обойти никак не удавалось. Приходилось залезать и осторожно спускаться, опасаясь наткнуться на сломанную острую кость. Один раз Ян попытался взлететь, чтобы понапрасну не тратить силы. Но стоило ему чуток приподняться над землей, как все косточки вокруг тут же устремились к нему. Через миг Ян стоял уже на земле, а взлетевшие останки вернулись на свои места. Хотя парочка костей все же умудрилась наделать дырок в его многострадальной куртке. «Магия!» — зло плюнул он. «Здесь все ненормально. Как можно жить в таком месте?» «А ты уверен, что здесь есть живые?» — спросила я. Мы стояли на вершине очередного каменища. Во все стороны простиралась однообразная каменная пустыня. Валуны побольше и поменьше, будто разбитые гигантским молотом осколки скал, и между ними кости. Дороги и дорожки из костей. Жуткое зрелище. Хорошо, что метров через триста все терялось в густом тумане, иначе так и с ума недолго сойти. «Эй, гоблинская ерунде, никуда нам идти дальше?» Сгусток магии заискрился и... рассыпался, словно его никогда не существовало. «Замечательно», — констатировала я. Мы неизвестно где, неизвестно, как сюда попали и неизвестно, что должны сделать. Ян, ты уверен, что это благословение на самом деле не проклятие какое-нибудь? Я знаю тоже, что и ты. Клайн плюнул и сел на камень. И раз это ерунде не исчезла, то мы прибыли. И куда? Я последовала его примеру. Камень был теплым, что немного удивило. Но так, самую малость, потому что сил удивляться уже не осталось. Не знаю, будем надеяться что это задание нетрудное. Кому как. Прошлое мне долго будет аукаться. Я вздохнула. Хорошо, что это только иллюзия. Вернусь, обязательно поговорю с Диром и выясню, как дела обстоят на самом деле. Но что-то мне подсказывает, что эта иллюзия недалека от реальности. Прошу прощения, но этот камень мой. Я сдержалась и не завизжала, вовремя вспомнив, что все же боевой маг, а не испуганная горожанка. Ян, кажется, вообще не обратил внимания. Но он и ждал чего-то подобного, в то время как я полностью умудрилась погрузиться в свои мысли. «Чем докажете?» — спросил Ян. «Ну а я...» Я посмотрела, у кого он спросил. Это был скелет. В принципе, такого поворота следовало ожидать. Кто ж тут еще может обитать? Мое честное слово вас не устроит? Я попыталась понять, откуда идет голос, и не могла. Скелет принадлежал гоблину, то есть рост выше человеческого, позвоночник мощнее, ребер чуть больше, да они и шире, руки длиннее, голова только маловато, но клыки присутствуют. «Устроит, если вы назовете свое имя!» Ян даже не пошевелился. «Ох, как давно никто не спрашивал моего имени!» — внезапно обрадовался скелет. «Тхе из рода Бург! К сожалению...» Последние несколько столетий проживаю на этом камне. А остальные вырвалось у меня. Остальные? Пустые глазницы посмотрели вниз. Частично их уже нельзя отнести к миру живых, а тех, кого еще можно, судьба поставила в то же положение, что и меня. Прошу, Дхе, надеюсь, вы не будете против, если мы здесь передохнем немного. Прошу, располагайтесь, я вас стеснять не буду. Скелет Дхе... Ловко взобрался на камень и начал себя разбирать и аккуратно складывать в естественное углубление в камне. Хотя, наблюдая за этим, я уже начала сомневаться, что ямка была естественной. Он разбирал себя чуть ли не по косточкам, оставляя нетронутыми только руки, даже голову снял и положил сверху кучи. «Да», — протянул Ян, — «вы нас действительно не стесните». «Я стараюсь». Кажется, в голосе скелета прозвучали нотки застенчивости. «Тут так редко бывают живые. Последнего съели месяц назад. Я так печалился». «Съели?» «Кто съел?» Дхе похлопал себя рукой по голове. «Не забивайте свои вкусные... Э, юные, я хотел сказать, юные мозги такими глупостями. Вам на моем камне ничего не угрожает, он только мой. Что-то это меня и пугает». Странный этот Дхе, хотя как можно назвать нормальным скелет? Некроманты тут, что ли, развлекались? Эти могли, особенно студенты. она оживляли всякого и смылись, будто их тут и не было. «Хорошо», — легкомысленно улыбнулся Ян, потянул меня к себе. «Мы тогда вздремнем». «Спите, спите, детки, я вам не помешаю». Я прижалась к теплому боку напарника, оглянулась на скелет, «Но как понять, слышит он нас или нет? Там ни глаз, ни ушей, ничего!» «Ян, что будем делать?» Прошептала прямо ему в ухо. «Шиа, ты чуть подальше будь!» Внезапно отшатнулся он. Странный, но тут же снова улыбнулся и добавил. «Не обижайся просто. Не делай так». «Хорошо», — пожала плечами. «Мы не будем спать. Мне этот отдыхе не нравится. Слушай». «У тебя как с некромантией?» «Никак. Была на одном занятии, но ничего не поняла. Да и противно стало с мертвечиной возиться». «Понятно», — вздохнул он. «А у тебя?» «Да практически так же». «И что делать теперь?» «Ничего. Если это очередное задание, то в нем нет ничего невозможного. С прошлыми двумя мы же справились. И с этим справимся, не волнуйся». Опустила голову ему на плечо. Ян отлично устроился, выбрал хорошее место. За его спиной камень поднимался вверх, так что никому нас было не обойти. Сверху, если только, но тогда мы услышим. И снова я не чувствую в себе того, что должно быть у настоящего боевого мага. Где прославленная бесстрашие? Где пренебрежение трудностями? Где все это? У меня нет. Ян, я боюсь. «Ну, чего тебе бояться? Я рядом». «Все будет хорошо. Знаешь, Лайхорн, я постоянно думаю, за какие такие грехи ты мне досталась. Большей занозов в жизни не встречал». Он говорил тихо и вроде бы серьезно, но совсем не обидно. Скелет вроде спал. А может и не спал. Кто его разберет? Но признаков жизни не подавал. Очень хотелось есть. Даже живот начало сводить. Последний раз мы ели у сумасшедшего лага. И пусть все окружающее было иллюзией, но время-то шло». Начало темнеть. Ну вот, я совсем потерялась во времени суток. То день, то ночь. Как разобраться, что из этого правда? Глаза сами собой начали закрываться. На мгновение даже показалось, что я слушаю, как мама поет колыбельную. Конечно, такого быть не могло. Но хотелось поверить в чудо хоть на минуточку. Мама, как же я по тебе соскучилась. Шия, проснись. Меня резко выкинуло из сонной эйфории. А ведь так хорошо было, так радостно. Никаких проблем. Мама рядом и папа. Я о таком даже мечтать запрещала. Неправильно это. Но так приятно. Шия! Глаза пришлось открыть. И тут уж не до мечтаний и снов стало. Нас окружали скелеты. Кажется, все те кости, что были вокруг, решили ожить, чтобы полакомиться нами. Но уж нет. Боевые маги не сдаются так просто. Я попыталась встать, но не тут-то было. Мои руки и ноги оказались в плену костей, будто бы закованные в белую клетку. Ян попыталась обернуться к нему. Мой напарник стоял на ногах, бодро сбрасывал с себя, пытающиеся заползти на него конечности. «Лайхорн, тебе там тепло, что ли? Вставай живо!» — рявкнул он. Прищурилась, думая, что нужно будет потом придумать ему месть. Но это если выживем, конечно. В чем я сейчас была абсолютно не уверена. Попыталась разрушить костяную конструкцию руками, не получилось. И что делать? Эти скелеты на совесть потрудились. Сама я не справлюсь. А магия? Смогу или опять ничего не выйдет? Применила самый слабенький взрывной пульсар, который только могла создать. Даже парочку потоковых сил убрала, чтобы его ослабить. Ну, что я могу сказать? С магией моей нужно что-то делать. Это же безобразие. Кости разлетелись в разные стороны. Судя по шипению Клайна, несколько и в него попало. Надеюсь, ничего страшного. Или заместь зачту, если он не сильно обидится. «Не нужно, совсем не нужно паниковать». «О, а голос-то знакомый. Интересно, кто-то из этих восставших Дхе?» «Магия вам не понадобится. Мы всего лишь хотим попробовать вас на вкус, вот и все. Итак, прямо об этом говорите?» Нервно хихикнула, становясь рядом с Яном. «А почему нет?» «Так, кажется, я нашла этого правдолюба. Думала, он прятаться будет, а нет, стоит почти по центру. Только собрался как-то не очень правильно. Парочка костей не на своих местах, да и ноги неестественно вывернуты. Перепутал? Торопился, что ли?» «Молодые люди, понимаете ли, вся наша жизнь — это однообразное течение дней. Солнце встает и садится» камни отбрасывают тени нагреваются остывают чтобы на рассвете повторить этот цикл сначала здесь нет зверей и птиц что не были бы нам известны каждый росток скрытый от чужих взглядов возвращен нами и также знаком нам скучно и поэтому вы решили нас съесть хмуро закончил клайн съесть чуть ли не с ужасом повторил за ним тхе да мы о таком даже не помышляли «Вы сами сказали, что последнего путника, что был в этих местах, съели?» Поймала его на лжи. Но, как оказалось, не поймала. «Его съели, но это были не мы. В последние дни здесь так много неизвестной нам нечисти. Она приходит из сердца пустыни и идет к людским границам. По скелетным рядам прошла дрожь. Ужасные существа. Страшные. Отвратительные. Опасные. Невкусные. Вот!» выставила я вперед палец. «Вы назвали нас вкусными! Наши мозги!» Но они действительно вкусные!» воскликнул Дхе, так тряхнув пустой головой, что громко клацнули клыки. «Юный мозг, полный свежих знаний, неотягощенный косностью застарелых понятий, открытый для мечтаний». Я замерла, пытаясь осознать, что вообще этот скелет имеет в виду. «И что?» попыталась уточнить. «Видите ли, прекрасная юная леди!» — подал голос еще один. «Мы не можем чувствовать, но вы можете. Поэтому мы и просим поделиться вашими чудесными мозгами». «Они нам самим нужны. Я приготовилась пустить в ход всю свою магию. Пусть срабатывает проклятие, зато умру не напрасно». «Дорогой Тхе, кажется, эти юные создания нас не понимают». Голова человеческого скелета затряслась. «Они напуганы!» Вы. «Напуганы?» – Удивленно спросил у нас Дхе. «Есть немного», – хмыкнул Ян. «Ага, мозги жалко», – подтвердила, даже не пытаясь показаться трусихой. «Нас-то всего двое, а их множество». «Но ведь мы их и не тронем», – тихий перестук костей облегчения не принес. «Мы только попробуем». «А нам что прикажете в это время делать?» «Рассказывать нам истории», – ответил скелет гоблина, разводя руками кости в которых тоже занимали неправильные места. «Истории?» Я напустил щит. «Вам нужна ментальная сила для поддержания жизнеспособности телесных оболочек?» «Конечно, молодой человек, конечно! Мы не питаемся в прямом смысле этого слова, но энергии от внешнего мира недостаточно для полноценного существования». «Ян!» дёрнула его за куртку. «Чего они от нас хотят?» «Идиотизма!» Он тяжело вздохнул И развернулся ко мне, больше не опасаясь нападения. «Видишь ли, эти скелеты живые. Да, в курсе, что ты в курсе. Не дал мне возмутиться и продолжил. Они живые, но только за счет внешней ментально-магической силы. Я бы и не догадался, но после знакомства с ушастым принцем озаботился защитой от ментального воздействия. Тогда и прочел несколько книг. В общем, они все материальные призраки. И им не позавидуешь». Живут только за счет подпитки от чужих эмоций или познания чего-то нового. Точно не позавидуешь! потрясенно оглядела костяное собрание. Так мы смеем надеяться, что вы дадите нам возможность еще немного повосхищаться этим миром. Я не знала, что им ответить: с одной стороны, вроде бы ничего опасного не подразумевалось, с другой, это Ян слышал о такой ерунде: я же, при том, что очень много времени проводила в библиотеке. На такое ни разу не натыкалась. Но причин не верить напарнику попросту не было. «Что будем делать?» спросила у него. «Сказки рассказывать», хмыкнул Ян. «Так, и чего бы вы хотели узнать?» спросил он у неживого общества. «Историю!» Проскрипели они все разом. Жуткое зрелище, надо сказать. «Ну, Шеа, давай!» Мой нахальный напарник подтолкнул меня вперед. «Вещай!» «А почему я?» Попыталась было избежать странного мероприятия, но не удалось. «Вы, девчонки, вечно о чем то треплетесь. Так поговори с пользой для дела». Открыла рот и тут же закрыла. «Но не знаю я, о чем им можно рассказать». Посмотрела на Яна и вдруг решила, что если уж рассказывать, то что-то важное. А важное есть. Очень важное. Хорошо. Выдохнула, улыбнулась и начала. «Я всегда очень-очень мечтала быть боевым магом». Не потому, что это престижно или опасно, или... Неважно. Чуть смутилась, когда призраки замерли. Даже перестукивание костей прекратилось. Я хотела рассказать о другом. Боевой факультет — это моя мечта, к которой я иду, сколько себя помню. А недавно произошел один случай. Не очень хороший, точнее, очень нехороший, который чуть было не превратил все мои мечтания в несбыточные. Так уж случилось. Теперь я посмотрела на Клайна, хотя на самом деле почему-то вдруг перетрусила. «Так уж сложилось, что моя семья – пекаре, Мой отец владеет пекарней и булочной, которыми до него владели его отец, мой дедушка и прадед. Они не маги и никогда ими не были, в отличие от моей мамы». Я улыбнулась, и скелеты задрожали, словно почувствовав исходящую от меня грусть. «Она была магом, хорошим магом, но погибла, защищая других». И я хотела, чтобы моя жизнь не была напрасной. Хотела служить людям, раз есть такая возможность. И судьба наградила меня большим резервом. Вот только я старалась не глядеть на Яна, который внимательно меня слушал. Стоило мне пойти учиться, и все изменилось. Я перестала быть сильным магом. Мой резерв испарился, словно его и не было. Странно, да, но факт. Порой магия вообще исчезала. И я не могла справиться даже с какой-нибудь мелочью, а иногда наоборот. И лишь совсем недавно, после одного не очень счастливого события, я узнала, из-за чего это все происходит. Я проклята. Моя магия подчиняется не мне, а странной природе, которой я не могу найти объяснение. Самые простые заклинания мне не подвластны. Зато удаются те, что в другом случае никогда бы не получились. Я не могу этого объяснить». «Так вот, почему с тобой происходит такое, а я-то думал». Ян покачал головой. «Могла б уже давно всё рассказать, и мы бы нашли выход». «Стало приятно. Значит, не такой уж Ян и плохой, точнее, хороший он. Я это и так знаю». Думал, беспокоился. Только вот нет выхода. Меня даже на исключение хотели отправить. Но все так закрутилось. Практика, происшествия с этой лангарш... В общем, обо мне то ли забыли, то ли рукой махнули, не знаю. Но, Ян, я не смогу снять проклятие. Не перебивай. Дай я расскажу все. Если бы его наложили на меня, это одно дело. Но проклятие родовое. И я не могу сказать, сколько поколений до меня жили с ним. Они не маги. И просто не замечали этого. А мне не свезло. Можно было бы найти того, кто наложил проклятие. Но, скорее всего он давным давно умер я грустно улыбнулась ян вскочил на ноги мы отправимся к эльфам они могут снять любое проклятие там есть целители ян вытаращилась удивленно не нужно нужно о боги лайхорн неужели тебе плевать на свое будущее какой из тебя боевой маг если ты с простейшим щитом справиться не сможешь я смогу вздернула подбородок да Он нехорошо так ухмыльнулся, и не успела я осознать его действия, как в меня полетела синяя молния, самонаводящееся боевое заклинание. Не спрятаться и не убежать. Выставила щит сразу, прекрасно понимая, что прорвет. Магия опять отозвалась вяло, словно нехотя. А я поняла, что мне конец. Зажмурилась, ожидая, когда придет боль, но ничего не произошло. шия я не садист», — укоризненно произнес мой напарник, — почему-то напомнив этим профессора Роднеса и его чудо-настойку. «Я твой щит видел. Мне даже усилий не нужно было никаких прилагать. А ты что, правда подумала, что я тебя атакую? По-настоящему?» «Нет, что ты!» А самой так стыдно стало, ужас просто. Совсем как попику рис, когда он гадость устраивал. За какую точно поймают и накажут. «Врет», — прошептал один из скелетов. «Точно!» Застучал остатками зубов другой. «И не краснеет. Сразу захотелось выбить ему парочку особо крепких. Зачем сдавать-то?» Ян хмыкнул. «Но мне ничего говорить не стал. И на том спасибо. И так не знаю теперь, как себя вести. Господа, мы выполнили вашу просьбу. Теперь бы хотелось получить что-нибудь взамен». Скелеты снова зашелестели. «Хорошо», — выступил вперед Тхе. «Вы нам рассказали историю полную сил. Мы благодарим вас за это. От нас вы тоже получите историю. И пусть расскажем мы ее с корыстной целью. Это не должно вас обесчестить. Маг служит обществу. Пусть в вашем случае это общество и не столь живое, как можно было надеяться». «Говорю же, если бы у скелета Тхе были губы, то он бы их поджал» но, видимо, желание рассказать все было так велико, что мне моя обида тут же забылась. «Вы, юные маги, должны знать, что над нашей родиной нависла страшная угроза. Из глубин пустыни приходит неведомая нечисть. Раньше мы такой не знали, не видели, а теперь она стала обыденной. Мы боимся, что она может причинить нам вред такой же, как и тем, кто еще жив». «После встречи с ней наши силы тают. Многие уже не встают, превращаются в прах. Сказать это магам сами мы не можем. Кто поверит тому, кто уже давно не жив?» Тхе развел руками. «Вы нам поверите?» «Поверим», — ответила я. Ян кашлянул, но возражать не стал. «Хорошо. Там, где солнце садится, мы видели мага». Человеческого мага. Эта нечисть слушается его как родного, как хозяина и повелителя. Он ведет ее туда, где когда-то зародилась магия. Он мечтает уничтожить то место, что нам ее даровало. «Рудон — Рудон! — воскликнула я. «Рудон — Рудон! — печально согласился скелет а остальные закачались вновь, рождая жутковатый перестук. «Мы многим обязаны Рудону, даже наша жизнь в какой-то мере его заслуга, и мы не можем допустить, чтобы с ним произошло что-то очень нехорошее». «Что?» — взволнованно переспросила я. «Расскажите!» Дхи отступил в сторону и вперед вышел совсем старый скелет, пожелтевший от времени и будто бы сгорбленный. «Имя этого мага вам ничего не скажет. Это я знаю, но он сын старого рудонского князя, сын, от которого все отвернулись». Я толкнула Яна локтем, ведь об этом человеке говорил и безумный лак. «Он мечтает отомстить и занять причитающееся ему место». «Но князя выбирает магия!» «Магия покорится, если не будет другого наследника!» Скелет постучал себя по ребрам примерно в том районе, где когда-то находилось сердце. «Мы видели его! Он пытается уничтожить границы, чтобы пустить нечисть на людские земли. Но и гоблинам от этого не будет счастья!» Он ненавидит их не меньше, чем людей. Слишком многие из пустынного народа перешли на сторону магов, отринули свои законы. Мы знаем тех, кто не считает магов врагами. А ведь сто лет назад такое было невозможно. Вспомнились слова Мурмирауса о профессоре Чиш, Она ведь сестра кого-то из гоблинских вождей. То есть от действий всего одного человека могут пострадать многие. «Почему вы об этом никому не сообщите?» Строго спросил Ян. Я хихикнула и скептически на него взглянула. Он хоть понял, что спросил. Это же скелеты. Но кто им поверит? Даже не так. Как только их кто-нибудь из магов увидит, так сразу же вызовет дежурных некромантов и упокоит навеки вечные и имени не спросит, чего уж говорить о какой-то другой информации. Да и просто представить эту картину, в город входит скелет. Пусть я и маг, но в той же Иллигерии полно и не обладающих даром. Уверена, паника начнется нешуточная. Представила папу, вооружившегося ситом для муки или скалкой, и стало смешно, но ненадолго». Если я не смогу ничего изменить, то все станет очень плохо. «Молодой человек, вы представляете меня, выходящим к боевому магу? Я жить еще хочу. Как бы вас это ни удивляло. А совершать такой поступок воистину самоубийственно». Скелеты согласно захрустели костями. «Но нам могут и не поверить», — заметил Ян. «Не поверят», — согласился Тхе, вновь выходя вперед но мы сняли с себя груз ответственности и переложили его на вас». «Замечательно!» – прошипела я. Хотела и дальше возмущаться, но внезапно за спинами скелетов появился наш магический друг, принявший облик негодующей стрелки. «Торопит, зараза! Лучше бы хорошее для нас что-нибудь сделал!» «Нам пора. Рады были с вами познакомиться!» Клайн, как истинный герцог, поклонился и сцапал меня за руку. «Но нам, увы, пора возвращаться!» «А, этот вернулся!» Недовольно забурчали со всех сторон. «Вот что ему мешает исчезнуть на пару дней? Только интересных собеседников привел. «Да, не то что прошлые. Зато прошлые были вкусными. Ага, только мясцо жестковато». «Нормальное у меня мясо!» вздернулся один из скелетов. «Нормальное оно было! Ясно? Нормальное!» Да уж, лишь бы поспорить. Перед нами расступались, давали пройти. Но уши-то я заткнуть не могла. Так они действительно людей едят? Бррр, спросить или нет? Мы вышли к нетерпеливо подпрыгивающей стрелке, оглянулись в последний раз на костяное сборище, и моя душа, жаждущая знания, не выдержала. — Так вы могли нас съесть? — каюсь. Голос на последнем слове чуточку сорвался. — Молодая леди, — укоризненно заметил Техе. «Не представляйте нас жестокими монстрами. Мы предпочитаем духовную пищу и ментальные потоки, дабы насладить наши бренные оболочки». Я выдохнула, почти успокоенная его словами, а он помедлив добавил. «Вот если бы вы отказались нам помочь, тогда другое дело. Человеческая магия для нас почти не страшна. Смерти мы не боимся». По крайней мере, в том ее значении, которого обычно боятся люди. И вот тогда... Да, мы бы съели вашу плоть. Но лишь для поддержания собственной функциональности. Что он еще говорил, я не узнала. Магический проводник устал ждать и сам перенес нас. И если честно, возвращаться в эти места я больше не собиралась. Ну уж нет. Хватит с меня приключений.